Глава 53. Артём со мной в замок не поехал, попросил подбросить его до дома. По дороге мы почти не разговаривали. Так, перебрасывались общими фразочками, чувствовалась лёгкая напряжённость. «Ты раньше уже убивал?» — спросил Артём, когда машина остановилась возле его дома. «Если бы вопрос задал кто-то из Шуваловых, я ответил бы, что не помню». Но Елагин про мою амнезию ничего не знал, так что пришлось сказать, что да. В другое он все равно не поверил бы. Артем, п о н и м а ю щ е кивнул. — Я так и подумал. Ты действовал уверенно. Наверное, мог и быстрее его убить. — Не следует торопиться там, где в этом нет необходимости, — уклончиво ответил я. — Лучше сначала присмотреться к противнику. — Да, ясно. Ладно, увидимся. Артем направился в сторону дворца, а мы поехали в замок. Оба кофра лежали на сиденье рядом со мной. Открыв тот, в котором хранилась Харя, я вытащил маску, повертел в руках. На вид просто красный сувенир, но н а д е л е магический артефакт, который должен помочь мне вернуть способность использовать родовой дар. Пожалуй, в данный момент это самое ценное, что у меня есть. В замке... Вовсю хозяйничали п а т ш и е устраивая систему безопасности на свой лад. Акцент делался на том, чтобы не подпускать ко мне никого без тщательного досмотра. Пришлось даже отозвать Марту и объяснить ей, что невозможно работать, если каждого твоего сотрудника проверяют по десять раз на дню. — Если настоящий киллер захочет убить человека, — сказал я ей, — ему не помешаешь. Он все равно найдет лазейку. «Мы попытаемся максимально снизить шансы, ваша милость», — ответила Марта. «Что если кого-то из з нанятых сотрудников заставят шантажом попытаться вас убить? А вдруг один из них изначально подослан с этой целью и ждёт только сигнала?» «Может, это вы», — сказал я. «Откуда мне знать, кому доверять, а кому нет?» п а д ш е я вскинулась, но тут же взяла себя в руки. «Справедливо, господин барон, но это не значит, что доверять нужно всем». черт. Ну вот, как с такой спорить, тем более, что она права. Сошлись на том, что досмотры будут применяться на входе в здание, а внутри работать людям личная охрана моей исключительно ценной персоны мешать не будет. Однако уже через три часа в договоренность пришлось внести коррективы. Оправданы они были тем, что к замку подкатили два черных внедорожника, явно бронированных, Это чувствуется по ходу тачки, которая зависит от ее веса. Из первой машины вылезли парни в пошитых на заказ костюмах, покупные так не сидят, и темных очках. Из второй мужики в бронекомбезах с короткими автоматами в руках. Последних на территорию замка, конечно, не пустили. Да и костюмированных заставили подождать, пока мне доложат. Я наблюдал из окна, как они топчутся возле ворот, Курят и п я л и т с я на замок. Наконец, опустил бинокль. — Значит, это посланник от Новака? Антон кивнул. — Так они просили вам передать. — Все рыжие. п р о с т о л ю д и н а стало быть. — Само собой, аристократ в бандитском клане состоять не может. Во всяком случае, не под своим цветом. — Да, это верно. Девушки с даром открывания дверей... Пришлось сменить окраску, когда ее рот уничтожили, и она подалась к бандитам. Видимо, о ней речи пойдет. Не хочет Новак расставаться с таким уникальным бойцом. И я его отлично понимаю. Интересно, какой тактике он велел придерживаться своему посланцу. Ладно, пусть впустят представителя, но только его. Если откажется идти один, может убираться». «Я позвоню на пост охраны, господин барон», — кивнул Антон, поднимая трубку. «Уверен, он не станет тортачиться. Ему дан приказ, который нужно выполнить. Ни с чем к новаку он не вернется». «Скорее всего, как раз вернется. Но, конечно, парень обязан хотя бы попытаться». Спустя несколько минут мужик лет тридцати отделился от остальных и вошел в ворота. Там ему пришлось сдать оружие. Охранники ощупали его и просканировали. «Боже, это все! Надеюсь, в замке мои амазонки досмотрят его получше». Вскоре дверь открылась, и две девушки вошли вместе с ним в кабинет. «Добрый день!» — раздраженно проговорил мужик. «Ваши валькирии меня так облапали, что я даже почти не обиделся». «Кто вы такой и что вам нужно?» — спросил я, сидя в кресле. «У меня мало времени, я занятой человек». Мужик усмехнулся. «Валерий Серебров!» — Я от господина Новака. Слыхали о таком? — В общих чертах. Кажется, уважаемый человек. Или я ошибаюсь? — Нет, ваша милость, не ошибаетесь. У него к вам дело. Он обернулся на девушек. — Будем говорить при них? — Нет. — Благодарю, дамы, оставьте нас. Когда они вышли, я указал на кресло. — Присаживайтесь, господин Серебров. Изложите, что за дело вдруг появилось у вашего босса к моей скромной персоне. Мужик расстегнул пуговицу на пиджаке и уселся напротив, бросил взгляд на Антона, сообразил, что тот останется, и повернулся ко мне. «Господин Новак удивлен, что вы сманиваете его людей. У нас так не делается». «У кого у нас?» «У нашей организации. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. О ком конкретно идет речь?» «О Есении Торховой». Полагаю, сейчас она служит в вашей охране, как другие девчонки. Он кивнул назад в сторону двери. Те, что с черепами на портретах. Я приподнял брови. Насколько мне известно, у госпожи Торховой не было с вашим боссом письменного соглашения. Серебров усмехнулся. Он и не нужен. Но это не значит, что можно просто взять и в любой момент уйти. Даже не спросив господина Новака. Так дела не делаются. Чего же ваш босс хочет, чтобы она вернулась? Но девушка сама изъявила желание сменить место работы. По-моему, это вполне нормально. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Это не имеет значения, мало ли чего она хочет. Господин Новак просит вас отказать торховой вместе. А дальше он сам разберется, и вопрос будет закрыт. Я покачал головой. Боюсь, это невозможно. — Почему? — прищурился Серебров. — Вы сами это отлично понимаете. — Дело вы ее дарили, да? — Само собой. — Ясно. Наверное, вам лучше обсудить это с самим господином Новаком. — Не имеет смысла. Ответ будет тот же. Не торопитесь, ваша милость. Мой босс, как вы его упорно называете, может быть очень убедительным. Уверяю. Почему тогда он не приехал ко мне сам? — Господин Новак — занятой человек, как и вы, но ради такого случая он найдет время. — Ну что ж, пусть приезжает. с е р е б р о покачал рыжей головой. — Лучше встретиться на нейтральной территории. Выберите место сами, если хотите. Посланник достал из кармана визитку и положил передо мной на стол. — Позвоните, ваша милость. Это в ваших интересах. Поднявшись, он направился к выходу. — Надеюсь, ваши амазонки меня проводят? — Не сомневайтесь, господин Серебров. Когда он убрался, я взглянул на Антона. — Что скажешь? — Встретится ь с этим новаком. Управляющий почесал щеку. — Наверное, лучше не надо, тем более, если вы не собираетесь менять решение. Вдруг он захочет вас убить. — А он может? — Я все-таки барон. — Не знаю, ваша милость. — Но я встречаться не советую. От греха подальше. Ладно, подумаю. Что там у нас еще за дела? Давай по порядку.